Но сейчас для артистов, которые работают на радио и телевидении, в общем, для актеров, которые тренируют речь, развивают язык, знаете, они же произносят всегда скороговорки, да, чтобы нормально работал артикулярный аппарат, а хуям и холм с кулями выйду на холм, куль поправлю. Знаете, да? По выбоинам еду я, из выбоин не выйду я, и так далее. Мы придумали несколько скороговорок для того, чтобы вы могли тренировать свой рот. Скороговорки. Не взначай зачали чада до брака сочетания. Токар рапопорт пропил пропуск, крашпили суппорт. На Уралу гуру и наугурация прошла. Горкий окол около колонии Макаренко. Невелик бицепс у экзибициониста. Стаффордширский терьер Ритив, а черношёрстный ретценшнауцер Резов. Депилированное филе дефилировало на филде персовом дефиле. Повадился дебил по бодибилдингом заниматься. Вот торкнуло таракан на каракатице по террариуму раскатывает. Перевывих с приподвы подвертом. Прокурор проколол дыроколом протоколы пупок. Засунули в задницу зайцу ржавый энерджайзер. Дебирс и фреймзону регулировали вопросы кимберлитах. Разводит традисканцы, а сам с нетрадиционной ориентацией. Пресс-релиз не лижут, пресс-релиз перелистывают. Варя варила ревень и ревела, что Валерий не верен. Мажоритария игнорирует миноритариев. Проносящиеся машины обрызгали Сашу и Сушку. Муж мужественно жмурится возле визжащей рожающей роженицы. И последнее. Базарили за баррели, да базарили до 66 долларов за баррель. АПЛОДИСМЕНТЫ Ahem! <clears throat>